Остались только оба Стража Времени, которые внимательно смотрели на Эверарда. «Так, пошли», — сказал один из них. «Мы перенесем вас в ваш собственный год. Это был 1970-й, не так ли? А какой же еще?» Страж пожал плечами. В его жесте была вся бесконечная беспомощность, которую он почувствовал при взгляде на Днолианина. «Явитесь к своему командиру. Полагаю, что для нашей работы вы недостаточно тверды и последовательны. Вы хотите сказать, что я буду уволен?» «Ну, не надо так драматизировать. Вы что, думаете, что за эти несколько миллионов лет ваш случай единственный?» «Это скорее рядовое происшествие. Пройдете, наверное, новый курс и будете работать дальше». Не в определенное время, а так, от случая к случаю. Думаю, что вам это понравится. Эверард сел в Гальмахрон. Когда он через мгновение вышел из него, прошло 16 лет. Дональд Эверард был перемещен в непрестижное, лишь изредка привлекаемое к работе отделение и скучал. Он смешивал себе коктейль, когда кто-то позвонил. Он выругался под нос, потому что в эту минуту не стремился ни к какому обществу, кроме, может быть, некоего романтического доктора Ватсона. Ну, он уже постарается хорошенько спровадить этого неожиданного посетителя. Пронеслось у него в голове, пока он шел к дверям. Но когда открыл, увидел... позднего гостя, слова застряли у него в горле. И вместо задуманного «что вам надо?», он озабоченно сказал «Ах, я не знал, войди, прошу». Синтия Деннинсон не спешила объяснять, зачем она пришла. Она сосредоточенно разглядывала небольшой бар за его спиной, два скрещенных копья и украшенный перьями шлем над ними из бронзового века. «Могу я чего-нибудь выпить, Дон?» — тихо спросила она. «Почему нет?» — ответил он и помог ей снять плащ. Она села на шведский диван и достала из пачки сигарету. Он приготовлял напиток. «Ты еще пьешь ирландский коктейль?» Спросил он, беря в руки бутылку. Его голос будто доносился издали и едва доходил до нее. «Да», — кивнула она. «А ты все еще помнишь?» Ее зажигалка громко щелкнула раз другой. «Но ведь этому только несколько месяцев», — пробурчал он, потому что ничего лучше ему в голову не пришло. «Да», — «Нормального времени, совсем обыкновенного, неприкосновенного, 24-часового времени». Она выдохнула облачко дыма и задумчиво наблюдала за ним. «Уже восемь месяцев я живу с того времени, как ты и Кейт. Но как долго это было для тебя? Сколько лет ты провел уже в разных временах? И разве ты не был лучшим другом Кейта?» У нее был высокий и пронзительный голос, единственный недостаток, который мог отметить Эверард. Но кроме того, что она была и маловато. Едва метр шестьдесят. Но и по этому невыразительному голосу он тотчас распознал, что она с трудом сдерживает слезы. Он подал ей стакан. «Выпей это», — сказал он сразу. Она послушалась. Только после этого он сам выпил виски и сел напротив. Из кармана выудил трубку и табак. Руки чуть тряслись, но он надеялся, что она не заметит. Это было, пожалуй, разумно с ее стороны, что она сразу не выложила, зачем пришла. Им обоим нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя. Трубка была... конце концов набита ну син не хочешь ли ты сказать мне ее веки задрожали